Как бы круто жизнь ни обошлась со мной, народ жив, потому и я жива. В тот вечер Суванку долго не появлялся. Некогда было ему. Стемнело. Молодёжь жгла костры на обрыве у реки, песни пела. И среди многих голосов я узнала голос своего Джейнака.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 писал, что нынешним летом не удастся ему приехать домой на каникулы. Отправили его с детьми куда-то на озеро Иссык-Куль в лагерь на практику. Ну что ж, ничего не поделаешь, раз он такую работу себе выбрал, значит, по душа. Где бы ни был, главное, чтоб здоров был, рассуждал я. Иван Куль вернулся поздно.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 Уже стояла ночь, дул ветерок. Лунный свет качался на колосих. Стремяна задевали метелки созревшего курая, и в воздух бесшумно поднималась терпкая тёплая пыльца. По запаху слышно было цвёл донник, что-то очень знакомо было в этой ночи. На душе защемило. Я сидела на коне сзади суванкула, на сиденье подушки. Он всегда предлагал мне садиться впереди, но я любила так ездить, ухватившись за его ремень.